Они сидели в кухне, как часто бывало во времена их детства, если плохая погода не позволяла выйти на улицу. Мама что-то помешивала, стоя у плиты, а брат, склонив голову, погрузился в расчеты. Аромат свежеиспеченного хлеба вернул Кирсти в детство. Все здесь было знакомым и родным, но не хватало отца, который должен был сидеть во главе стола с обязательной газетой перед ним и дымящейся кружкой чая в руке. Кирсти до сих пор не могла свыкнуться с тем, что ей не четыре года и никогда уже не будет. Прошёл почти год с кончины отца, и она всякий раз надеется, заходя в кухню, увидеть его. Раньше ей даже в голову не приходило, что по кому-то можно так сильно скучать. «Поешь что-нибудь, Кирсти?» — мама поставила перед ней тарелку. «Ты голодная, а силы очень нужны». Она посмотрела на соблазнительные кусочки воздушного омлета и кусок хлеба, отрезанный как раз от той буханки, благодаря которой по помещению разнеслись вкусные запахи. Мама была уверена, что еда лечит все. Не желая обижать ее и привлекать к себе внимание, Кирсти нехотя подцепила вилкой омлет и отправила в рот. Восхитительный вкус навел ее на мысль, что мама, возможно, права. «Похоже, Саманта знает свое дело, я так вам скажу». Аппетит неожиданно появился, и Кирсти с воодушевлением продолжила трапезу. «Но если я буду заниматься оленями, а этого она желала всей душой, ведь с животными приятнее общаться, чем с людьми, у тебя, мама, будет больше дел в кухне». Из-за этого она испытывала неловкость. Дочь должна, засучив рукава, помогать матери, ведь в доме будет немало забот с постояльцами. От мысли, что придется отказаться от любимого дела, Кирсти физически становилось плохо. Стоило ей взглянуть в окно, ее с невероятной силой тянуло туда, за пределы этих стен. «Я уже говорила с Эйлиной из деревни», — мама с чашкой кофе в руках опустилась на стул рядом. «Ее племянница не против мне помочь. Если будет справляться, возьмем ее». «Это непросто. Разве меня когда-то пугал тяжелый труд?» Работа в офисе с 9 до 5 стала бы для меня мукой. Вы это понимали, поэтому никогда не требовали от меня такой жертвы. Я представить не могу свою жизнь без поместья, без гор и холмов. Мои новые обязанности позволят ничего не менять. И ты, Кирсти, будешь заниматься любимым делом. И, похоже, это будет очень значимая часть во всем предприятии. Если ты так считаешь... Слова мамы избавили Кирсти от чувства вины... Ему на смену пришло воодушевление. Больше никакого мытья окон, посуды и взбивания подушек. Вместо шершавых рук — холодные ноги. Но это замечательно, ее все устраивало. Мама сделала глоток и поставила кружку. «Вам обоим придется взять на себя все заботы в апреле. Надеюсь, в это время года гостей не будет много». «Почему в апреле?» — Кирсти откусила кусок тоста. «Я еду в Нью-Йорк в гости к Гейл». Она пригласила меня, и я согласилась. Кирсти отложила хлеб. «В Нью-Йорк?» «Но...» Она мельком посмотрела на брата. «Но ведь ты нигде не была, кроме Европы. Вы с папой всегда...» «Старались не уезжать далеко от дома. Да, я помню. Но теперь я одна и поеду в Америку к Гейл. Она все мне там покажет. У нас будет время пообщаться. Кроме того, надо встретиться с издателем и обсудить идею моей книги». Думаю, приготовлю несколько шотландских блюд, возьму с собой навстречу. Она обхватила руками кружку. Спросите, нервничаю ли я? Да, очень. Но все равно не откажусь от своих планов. Броди посмотрел на мать и улыбнулся. Отлично, мама. Рад, что у тебя появилось вдохновение. Благодаря Гейл. Она умеет вернуть веру в себя. Мэри достала из сумки книгу. «Новая сильная ты». Я начала читать ее из вежливости, чтобы лучше узнать людей, которых предстоит принимать. И так увлеклась, что стала подчеркивать отдельные места. Она протянула ее дочери. «Тебе необходимо прочитать. Только, пожалуйста, обязательно верни». Кирсти взяла книгу, но даже не посмотрела на нее, а продолжала внимательно разглядывать маму. «Знаешь, а ты изменилась. Раньше всегда была печальной. Печаль никуда не делась». Горе всегда будет со мной. Порой оно берет верх и не дает думать ни о чем другом. Случается, что судьба предоставляет человеку шанс, на который он не рассчитывал. Это со мной и произошло. Я не хотела, чтобы Камерон меня покинул, и очень скучаю по нему. Но надо жить дальше, и мне решать как. Воспоминания не должны мне мешать. Кирсти подумала, что все они по-разному справляются с горем. Она старается чаще бывать на природе с животными. В трудные моменты ей всегда помогала работа до полного изнеможения, и она непременно к ней вернется. «Броди, скажи, неужели все получится?» Вначале она отвергала саму идею, теперь же мечтает, чтобы планы осуществились. «В смысле улучшить финансовое положение?» Он поправил пальцем очки. «Ты же видела расчеты?» «Да, все получится» если желающих будет много, и они заплатят те суммы, о которых говорила Саманта. А они могут заплатить такие деньги? гарантии нам никто не даст, но я доверяю Саманте. Она настоящий профессионал своего дела. Тебе виднее. Ты провел с ней немало времени за эти дни. Кирсти с удовольствием наблюдала, как брат краснеет. И дело не в том, что она любила над ним подтрунивать, хотя каждый не прочь поддеть брата или сестру а в том, что оказалась права в своих догадках. Их переглядывание с Самантой, легкие прикосновения, когда они передавали друг другу бумаги, определенно что-то значили. Броди испытывает к Саманте чувства, и это прекрасно. Он многим пожертвовал, вернувшись домой, и Кирсти хотела, чтобы жизнь его складывалась счастливо. «Расслабься, она мне нравится даже очень». Она действительно классная и знает свое дело. К тому же она не боится сломать ноготь и не подняла шум, когда медведь от восторга написал ей на ботинок. Так что я отдаю ей свой голос. Голос за что? За «Сейчас надо быть осторожной, чтобы верно выразить мысль, но не сделать неосторожный шаг, который заставит брата закрыться». «Я соглашусь с любой ее ролью в нашей жизни, какую бы ты ни выбрал». «Консультант!» — Броди выронил лист, который держал в руках и быстро подхватил его. «Думаю, в этом деле мы будем партнерами». «Партнерами? Ладно». Кирсти старательно сдерживала улыбку. Броди вздохнул. «Это что-то новенькое. Намеки, улыбочки. За это точно получишь снежок за ворот». «Может, и что-то новенькое увидим». Закончив завтракать, она отставила тарелку. «Главное, чтобы было весело и здорово». Мне, например, совсем не весело. Зато моя романтическая натура удовлетворена». «А ты романтическая натура?» «Не знал. Дай слово, что не будешь подкалывать меня в Рождество». «Не волнуйся», — подумала Кирсти, а вслух произнесла. «Не могу обещать», — и хитро посмотрела на маму. «Это же так весело». «А мне весело за этим наблюдать», — улыбнулась та. «Вы всегда любили подшучивать друг над другом». «Значит, мы воюем, а тебе приятно?» «Дети всегда так делают, это нормально». «Я скучаю по тем дням». Они много шутили и смеялись, пока общее горе не сделало их печальными. «Точно что-то новенькое происходит в этом доме, раз мама в хорошем настроении». Броди не выдержал и захохотал. «Не буду спорить, но не рассказывайте, саманте Мэри встала и прошла к плите. «Раз уж мы заговорили, скажу, что мне она тоже нравится». «А мы разве заговорили?» «Мне, казалось, это был монолог Кирсти». «Ладно, раз уж вы такие любопытные, скажу, что она живет в Бостоне и только что рассталась с парнем». Кирсти просияла. «Значит, она свободна и преград для новых отношений нет». «И тебе всегда нравился Бостон», — бросила через плечо Мэри. Потом открыла духовку и достала поднос с печеньем с корицей. «Но мы совсем не хотим, чтобы ты туда переезжал», — поспешила вставить Кирсти. «Можешь иногда ездить в гости. Рад, что получил твое разрешение». Кирсти улыбнулась, чувствуя в душе легкость, которой не испытывала долгое время. Наконец-то жизнь стала меняться, похоже к лучшему. В последнее время ей казалось, что тьма никогда не развеется. Она взяла в руки книгу, перевернула ее и пробежала глазами по написанному на обратной стороне. Может, стоит прочитать хотя бы одну главу? Ведь вреда от этого не будет, правда?